подражать, преклоняться, но все-таки почему ты так защищаешь фагов?» «Может быть, они и врут?» — ответил я. «Может быть, они со мной поступили нехорошо, но...» «Но...» — заинтересованно продолжила Снежинская. «Но Стась твой друг. Все дело только в этом. Не только. Они тоже врут, но им стыдно, а вам нет». Это называется фарисейством тикарей Фрост. Делать нехорошие поступки и сожалеть об этом. А делать и не сожалеть – это называется подлостью. И в чем же подлость? В том, что быдло получило одну идеологию вместо другой. В том, что Стась никогда не называл людей быдлом. Ада Снежинская посмотрела на Аллу Нейджи, словно бы в замешательстве. Тиккерей сказала Неджи. Ты взволнован и растерян, но пойми, я ничуть не растерян, ответил я. Вот сейчас я совсем спокоен. Я смотрю на вас и радуюсь, что я не с вами. Ты не можешь быть не с нами, сказал один из мужчин, выступая вперед. «Тикери, может быть, тебе трудно понять этих старых баб?» Ада возмущенно фыркнула. «Но меня-то ты должен понять. Мы одинаковые, совсем одинаковые. В детстве мы оба не любили рисовую кашу, боялись темноты. Я не боялся темноты, — сказал я, — ни капельки. Может, совсем маленький и боялся. А потом мама мне рассказывала про солнце и что оно всегда где-то светит. Я знал, что темнота — это ненадолго, это чтобы отдохнуть». теперь переглядывались все четверо а я забыв что собирался вымаливать прощение для стасья семецкого сказал и вообще я не такой как вы я модифицирован для радиоационных планет значит у меня чуть чуть другие гены я вас ненавижу вы даже не можете понять как и почему ненавижу вы шайка сумасшедших клонов решивших дорваться до власти когда люди узнают кто вы такие на самом деле вас на кусочки порвут вас даже жалко Кажется, это снова отсев. Тихо сказала Неджи. Очень тихо, но я услышал и возлековал. Никогда бы не подумал, что можно так радоваться угрозе. Это значит, что не все клоны присоединились с заговорщиком. И у меня еще могут найтись настоящие клон-братья и клон-сестры, нормальные, не желающие захватывать власть и развязывать войны». Ада Снежинская на миг прикрыла глаза. Ей все-таки было тяжело после ранения. А может быть, она переживала, что один из внучков оказался таким неудачным. «Мы решим позже». до сказала оначас займемся другими. Д джедай! Стась молчал. Фак! с улыбкой поправилась снежинская. Я слушаю вас госпожа снежинская, вежливо сказал тась. Ты совершенно верно обрисовал свои шансы уцелеть фак. Их практически нет. Сделав ударение на слове практически произнесла снежинская. Но мне кажется, что ты многое не договариваешь. Переговоры, которые сейчас ведутся, фикция. корабли империи на орбите наших планет это не только демонстрация силы, вы все-таки готовитесь атаковать. Откуда мне знать? удивился стась я не состою на имперской службе я всего-то наемник с романтическими идеалами а если бы я знал вы прекрасно понимаете что вак не способен совершить предательство я блокирован так же как и ваши оперативники ты знаешь твердо сказала снежинская ты знаешь мы уверены и мы поможем тебе сказать если ты пойдешь нам навстречу стась заинтересовано спросил поможете? мы полагаем что нам удалось составить препарат снимающий блокировку расскажи что планирует империя и ты сохранишь жизнь да тебя ждет ссылка на одну из наших планет на хорошую теплую планету снежинская улыбнулась простая жизнь фермера не так уж и много для бывшего суперагента но не так уж и мало если рассматривать альтернативу какую по приговору военно полевого суда Снежинская повела рукой показывая на своих клонов Все вы приговорены к смертной казни Я полагаю, что мы начнем с девочки, потом мальчишки, потом старик ты будешь последним. Вы не станете казнитьтиккере возможно кивнулась снежинская все-таки я не считаю его безнадежным, но все остальные умрут на твоих глазах. На другой чаше весов в миллионы жизни сказал стась миллионы жизниней и из...